Глава десятая. Подвижники соцвоса. Таковых, считая в том числе меня, было пятеро. Называли нас в то время подвижниками соцвоса. Сами мы не только так никогда себя не называли, но никогда и не думали, что мы совершаем подвиг. Не думали так и в начале существования колонии. Не думали и тогда, когда колония праздновала свою восьмую годовщину. Говоря о подвижничестве, имели в виду не только работников колонии имени Горького. Поэтому в глубине души мы считали эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников детских домов и колоний. В то время много было подвига в советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих выражениях, и в своей удаче. Люди мы были самые обычные, и у нас находилась пропасть разнообразных недостатков. И дело своего, собственно говоря, мы не знали. Наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путанной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни. О каждом нашем шаге можно было сказать, что угодно. Настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось еще хуже. В наших спорах почему-то не рождалась истина. Были у нас только две вещи, которые не вызывали сомнений. Наша твердая решимость не бросать дело, довести его до какого-то конца, пусть даже и печального. И было еще вот это самое бытие у нас, в колонии и вокруг нас. Когда в колонию приехали Осиповы, они очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, дежурный воспитатель обязан был обедать вместе с колонистами. А Иван Иванович и его жена решительно мне заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что не могут пересилить своей брезгливости. Я им сказал, там будет видно. В спальне во время вечернего дежурства Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого здесь не было. Так он и проводил свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и его жена говорили мне, «Как вы можете сидеть на этой постели? Она же вшивая!» Я им говорил, «Это ничего. Как-нибудь образуется, вши выведутся или еще как-нибудь». Через три месяца Иван Иванович не только уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с собой собственную ложку. А брал обыкновенную деревянную из общей кучи на столе и проводил по ней для успокоения пальцами. А вечером в спальне, в задорном кружке хлопцев, Иван Иванович сидел на кровати и играл в «Вора и доносчика». Игра состояла в том, что всем играющим раздавались билетики с надписями «Вор», «Доносчик», «Следователь», «Судья», «Кат» и так далее. Доносчик объявлял о выпавшем на его долю счастье, брал в руки жгут и старался угадать, кто вор. Все протягивали к нему руки, а из них нужно было ударом жгута отметить воровскую руку. Обычно он попадал на судью или следователя. И эти обиженные его подозрением честные граждане колотили доносчика по вытянутой руке согласно установленному тарифу за оскорбление. Если за следующим разом доносчик все-таки угадывал вора, его страдания прекращались и начинались страдания вора. Судья приговаривал пять горячих, десять горячих и пять холодных. Кат брал в руки жгут, и совершалась казнь. Так как роли играющих все время менялись, и вор в следующем туре превращался в судью или ката, то вся игра имела главную прелесть в чередовании страдания и мести. Свирепый судья или безжалостный кат, делаясь доносчиком или вором, получали сторицию, и от действующего судьи, и от действующего ката, которые теперь вспоминали ему все приговоры и все казни. Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна тоже играли в эту игру с хлопцами, но хлопцы относились к ним по-рыцарски, назначали в случае воровства 3-4 холодных. Кат делал во время казни самые нежные рожи и только поглаживал жгутом нежную женскую ладонь. Играя со мной, ребята в особенности интересовались моей выдержкой, поэтому мне ничего другого не оставалось, как бравировать. В качестве судьи я назначал варан такие нормы, что даже каты приходили в ужас. А когда мне приходилось приводить в исполнение приговоры, Я заставлял жертву терять чувство собственного достоинства и кричать «Антон семёнович нельзя же так!» Но зато и мне доставалось. Я всегда уходил домой с опухшей левой рукой. Менять руки считалось неприличным, а правая рука нужна была мне для писания. Иван Иванович малодушно демонстрировал женскую линию тактики, и ребята к нему относились сначала деликатно. Я сказал как-то Ивану Ивановичу, что такая политика неверна. Наши хлопцы должны расти выносливыми и смелыми. Они не должны бояться опасности, тем более физического страдания. Иван Иванович со мной не согласился. Когда в один из вечеров я оказался в одном круге с ним, Я в роли судьи приговорил его к двенадцати горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжалостно дробил его руку свистящим жгутом. Он обозлился и отомстил мне. Кто-то из моих корешков не мог оставить такое поведение Ивана Ивановича без возмездия и довел его до перемены руки. Иван Иванович в следующий вечер, пытался увильнуть от участия в этой варварской игре, но общая ирония колонистов пристыдила его, и в дальнейшем Иван Иванович с честью выдерживал испытания, не подлизывался, когда бывал судьей, и не падал духом в роли доносчика или вора. Часто Осиповы жаловались, что много вшей приносит домой. Я сказал им, «С вшами нужно бороться не дома, а в спальнях». Мы боролись. С большими усилиями мы добились двух смен белья, двух костюмов. Костюмы эти составляли латку на латке, как говорят украинцы, но все же они выпаривались, и насекомых оставалось в них минимальное количество. Вывести их совершенно нам удалось не так скоро благодаря постоянному прибытию новеньких, общению с селянами и другим причинам. Официальным образом работа воспитателей делилась на главное дежурство, рабочее дежурство и вечернее дежурство. Кроме того, по утрам воспитатели занимались в школе. Главное дежурство представляло собой каторгу от 5 часов утра до звонка спать. Главный дежурный руководил всем днем, контролировал выдачу пищи, следил за выполнением работы, разбирал всякие конфликты, мерил драчунов, уговаривал протестантов, выписывал продукты и проверял кладовую Калины Ивановича, следил за сменой белья и одежды. Работы главному дежурному было так много, что уже в начале второго года в помощь воспитателю стали дежурить старшие колонисты, надевая красные повязки на левый рукав. Рабочий дежурный воспитатель просто принимал участие в какой-нибудь работе, обыкновенно там, где работало больше всего колонистов или где было больше новеньких. Участие воспитателя в работе было участием реальным, иначе в наших условиях было бы невозможно. Воспитатели работали в мастерских, на заготовках дров, в поле и в огороде по ремонту. Вечернее дежурство оказалось скоро простой формальностью. Вечером в спальнях собирались все воспитатели и дежурные, и недежурные. Это не было тоже подвигом, Нам некуда было пойти, кроме спален колонистов. В наших пустых квартирах было и неуютно, и немного страшно по вечерам. При свете наших ночников, а в спальнях после вечернего чая, нас с нетерпением ожидали знакомые, остроглазые, веселые рожи колонистов. С огромными запасами всяких рассказов, небылицы были, Всяких вопросов, злободневных, философских, политических и литературных, с разными играми, начиная от кота и мышки и кончая вором и доносчиком. Тут же разбирались разные случаи нашей жизни, подобные вышеописанным, перемывались косточки соседей хуторян, проектировались детали ремонта и будущее нашей счастливой жизни во второй колонии. Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был удивительный мастер на сказке, рассказывал их умеючи, с элементами театральной игры и богатой мимикой. Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им особенное наслаждение. В его сказках почти не было чудесного, фигурировали глупые мужики и умные мужики, растяпы дворяне хитроумные мастеровые, удачливые, смелые воры и одураченные полицейские, храбрые, победительные солдаты и тяжелые, глуповатые попы. Вечерами в спальнях мы часто устраивали общие чтения. У нас с первого дня образовалась библиотека, для которой книги я покупал и выпрашивал в частных домах. К концу зимы у нас были почти все классики и много специальной политической и сельскохозяйственной литературы. Удалось собрать в запущенных складах губ нарообраза много популярных книжек по разным отраслям знания. Читать книги любили многие колонисты. Но далеко не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общее чтение вслух, в которых обыкновенно участвовали все. Читали либо я, либо Задоров, обладавшие прекрасной дикцией. В течение первой зимы мы прочитали многое из Пушкина, Короленко, Мамина Сибиряка, Вересаева и в особенности Горького. Горьковские вещи в нашей среде производили сильное, но двойственное впечатление. Карабанов, Таранец, Волохов и другие восприимчивые были горьковскому романтизму и совершенно не хотели замечать горьковского анализа. Они с горящими глазами слушали Макара Чудру, ахали и размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева, И скучали над трагедией деда Архипа и Леньки. Карабанову в особенности понравилась сцена, когда старый Гордеев смотрит на уничтожение ледоходом своей боярыни. Семён напрягал все мускулы лица и голосом трагика восхищался. Вот это человек! Вот если бы такие все люди были! С таким же восторгом он слушал историю гибели Ильи в повести Трое. Вот молодец, так молодец, вот эта смерть головою об камень. Митягин, Задоров, Бурун снисходительно посмеивались над восторгом наших романтиков и задирали их за живое. Слушайте, олухи, а ничего не слышите. Я не слышу. А то слышишь? Ну чего такого хорошего? Головою об камень. Илья этот самый, дурак и слякоть. какая там баба, скривилась на него, так он сразу и слезу пустил. Я на его месте еще одного купца задавил. Их всех давить нужно. И твоего Гордеева тоже. Обе стороны сходились только в оценке Луки на дне. Карабанов вертел башкой. Нет, такие старикашки вредные. Зудит, зудит, а потом взял и смылся, и нет его. Я таких тоже знаю. «Лука этот умный стерва», — говорит Митягин. «Ему хорошо, он все понимает. Так он везде свое возьмет. Там схитрит, там украдет, а там прикинется добрым, так и живет». Сильно поразили всех детство и в людях. Их слушали, затаив дыхание, и просили читать хоть до двенадцати. Сначала не верили мне, когда я рассказал действительную историю жизни Максима Горького. Были ошеломлены этой историей, и внезапно увлеклись вопросом. «Значит, выходит, Горький вроде нас? Вот, понимаешь, здорово!» Этот вопрос их волновал глубоко и радостно. Жизнь Горького стала как будто частью нашей жизни. Отдельные ее эпизоды сделались у нас образцами для сравнений, основаниями для прозвищ, транспарантами для споров, масштабами для измерения человеческой ценности. Когда в трех километрах от нас поселилась детская колония имени Короленко, наши ребята недолго им завидовали. Задоров сказал, «Маленьким этим как раз и хорошо называться Короленками» а мы горькие. И Калина Иванович был того же мнения. Я, короленко этого, видав и даже говорив с ним, вполне приличный человек. А вы, конечно, и теоретически босяки, и практически. Мы стали называться колонией имени Горького без всякого официального постановления и утверждения. Постепенно в городе привыкли к тому, что мы так себя называем, и не стали протестовать против наших новых печатей и штемпелей с именем писателя. К сожалению, списаться с Алексеем Максимовичем мы не смогли так скоро, потому что никто в нашем городе не знал его адреса. Только в 1925 году в одном иллюстрированном еженедельнике мы прочитали статью о жизни Горького в Италии. В статье была приведена итальянская транскрипция его имени. Тогда на удачу мы послали ему первое письмо с идеально лаконическим адресом. «Италия. Максимо Горький». Горьковскими рассказами и горьковской биографией Увлекались и старшие, и малыши, несмотря на то, что малыши почти все были неграмотны. Малышей в возрасте от 10 лет у нас было человек 12. Все это был народ живой, пронырливый, вороватый на мелочи и вечно донельзя измазанный. Приходили в колонии они всегда в очень печальном состоянии. Худосочные, золотушные, чесоточные. С ними без конца возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на ее серьезность. Она умела их журить по-матерински, знала все их слабости, никому не верила на слово. Я никогда не был свободен от этого недостатка. Не пропускала ни одного преступления, и открыто возмущалась всяким безобразием. Но зато она замечательно умела самыми простыми словами, с самым человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из него выйдет моряк или красный командир или инженер, умела понимать всю глубину той страшной обиды, какую проклятая глупая жизнь нанесла пацанам. Кроме того, она умела их и подкармливать, втихомолку разрушая все правила и законы продовольственной части. Легко преодолевала одним ласковым словом свирепый педантизм Калины Ивановича. Старшие колонисты видели эту связь между Екатериной Григорьевной и пацанами не мешали ей и благодушно-покровительственно всегда соглашались исполнить небольшую просьбу Екатерины Григорьевны посмотреть, чтобы пацан искупался как следует, чтобы намылился как нужно, чтобы не курил, не рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее. В значительной мере, благодаря Екатерине Григорьевне, в нашей колонии старшие ребята всегда любили пацанов, всегда относились к ним как старшие братья, любовно, строго и заботливо